Глава 6. Лимонный пирог добейся всего, чего хочешь. 4 унции просеянной блинной муки, 1 столовая ложка пищевой соды, 4 унции мягкого сливочного масла, 4 унции сахарной пудры, 2 крупных яйца, цедра одного лимона измельчить на тёрке, сок одного лимона. Глазурь Две унции сахарной пудры, две столовые ложки воды, одна столовая ложка лимонного сока. Разогрей духовку до 325 градусов по Фаренгейту. Умеренная температура в духовке газовой плиты. Смажь форму для выпечки жиром. Просея муку и соду. О том добавь остальные ингредиенты и как следует взбей. Можешь взять ручной миксер. Ложкой перелей в форму. Важно, запекай 20 минут. «Нет, пирог еще не готов. Он должен быть желтым, а не коричневым. Главное, чтобы внутри не был сырым. Сальмонелла уж никак не поможет добиться чего хочешь. Нанеси глазурь, пока пирог еще теплый. Соприкоснувшись с теплым пирогом, она должна слегка растечься, просочившись в поры бисквита. Глазурь должна выглядеть почти прозрачной. А теперь твой пирог, с какой стороны на него ни не посмотри, должен выглядеть как результат неудавшегося эксперимента». Когда твой лимонный пирог увидят посторонние, они тебя пожалеют или будут фыркать. Тоже мне, пекарь. А потом возьмут кусочек исключительно, чтобы тебя поддержать. И тут они почувствуют на языке вкус мягкого и влажного пористого бисквита, пропитанного лимонной глазурью. От восторга у них глаза на лоб полезют. А потом они сделают для тебя всё, что пожелаешь. Изи покачала головой. «Похоже, дедушка снова в форме. А вообще-то неплохой план. Усыпить бдительность, а потом застать врасплох. Показать, на что способна. Конечно, заодно Изи сделает еще и симпатичных сладостей с сахарной ваты». Она уставилась на свое лицо в зеркале, стараясь убедить саму себя, что перед ней типичная бизнес-леди, готовая управлять собственным кафе. «Она справится». «Конечно, справится». чтобы привлечь внимание Изи, Хилене пришлось стучать в дверь со всей силы. Ты там что, перед зеркалом губки уточкой складываешь? прикричала она. Нет, откликнулась Изи, вспомнив, как дразнила её Хилена, когда она, вся на нервах, собиралась на свидание часа под 2:00. Разве что немножко. Это ещё сложнее, чем к встрече с мужчиной готовится. А ты и встречаешься с мужчиной, заметила Хилена. Кто знает, вдруг владелец тания окажется красавчиком. Эзи выглянула из комнаты и нахмурилась. Прекрати. Что прекратить? Сначала разберусь с работой, потом со всем остальным договорились. Ну что ж, если он тебе не понравится, передашь его мне? Пожала плечами Хелена. Но оказалось, что необходимости в этом не возникло. Собираясь на встречу с мистером Барстоу, ладельцем грушевого дворика, Эзи выслушала короткую напоссенную речь от Хелены. Эзи произведёт на хозяина впечатление своей организованностью и осведомлённостью. Но ну, или сразит его наповал секретное оружие пирог по дедушкиному рецепту. Встречу следовало бы назначить рядом с объектом, но, как самодовольно отметила Изи, по близости нет ни одного кафе, поэтому переговоры пройдут в кабинете Деза. А перед этим Джейми устроил Дезу кошмарную ночь. Жена вставать отказалась, заявила, с неё хватит, и пришлось Дезу сидеть рядом с орущим во всю глотку покрасневшим от натуги комочком. Джейми прижал пухлые ножки прямо к груди. Десс гладил его по горячему лобику, давал ему халпол и, наконец, прижал ребенка к груди, после чего тот, наконец, забылся беспокойным сном. Но сам Десс за всю ночь проспал часа два, не больше, и теперь еле на ногах держался. Явилась блондинка в элегантном дорогом наряде. Джинсы в фунтов за 200 шпильки и куртка из невероятно мягкой кожи. Изи окинула конкурентку оценивающим взглядом. «Это уж точно на жизнь зарабатывать не надо. Наверное, это особо на милирование тратит больше, чем Изи раньше зарабатывала за месяц. Кэролайн Хэнфорд». Без улыбки представилась женщина, протягивая Изи руку. «Не понимаю, зачем вы вообще устроили эту встречу? Я подала заявку первой?» «Поступило еще одно предложение». Ответил Десс, разливая по трем чашкам отвратительную жижу из дешевой кофемашины. отдаленно смахивающую на черный кофе. Свою порцию Десс проглотил залпом точно лекарства. «Мистер Барсту выразил желание, чтобы мы все собрались и обсудили обе заявки в деталях», — прибавил он. «Кажется, у вас тут раньше были кофеварки», — сухо заметила Кэролайн. «В последнее время она плохо спала, поэтому сейчас не отказалась бы от качественного кофе. Гомеопатическая снотворная, купленная за бешеные деньги — не оказывал обещанного сноксшибательного эффекта. Надо будет ещё раз сходить на приём к доктору Милтону. Кстати, за это удовольствие тоже придётся выложить кругленькую сумму. При одной мысли Кэролайн поморщилась. Мы теперь на всём экономим, пробормотал Дес. Я в любом случае готова предложить не меньше, чем она, заявила Кэролайн, даже не удостоив и взглядом. Никаких денег не пожалею. Мой бизнес должен начаться на позитивной ноте. Тут в офис вошел маленький лысый человечек и что-то буркнул, обращаясь к Дезу. «Мистер Барстоу», — представила его Дез, хотя женщины и сами поняли, кто перед ним. Кэролайн улыбнулась, демонстрируя все зубы разом. «Скорее бы уладить это дело». «Здравствуйте», — произнесла Кэролайн. «Можно я буду обращаться к вам просто, Макс?» Мистер Барстоу неопределенно хрюкнул в ответ. Изя отметила, что на Макса он совсем не похож. «Макс?» Я готова предложить вам самые выгодные условия, продолжила Кэролайн. Огромное спасибо, что согласились со мной встретиться. Секундочку, едва не вмешалась Изи. Вообще-то не со мной, а с нами. Вот здесь Елена подруга сказала бы, что таков уж мир бизнеса и пора Изи отращивать толстую шкуру. Но Изи ограничилась простым здравствуйте, а потом рассердилась на себя за то, что совсем не умеет отстаивать свои права. Изи прижала к себе любимую банку для выпечки, украшенную британским флагом. Мистер Барстоу поглядел на обеих женщин. В этом городе мне принадлежат 35 объектов недвижимости. Презнёс он сильным лондонским акцентом, но ни один не доставляет столько хлопот, сколько это несчастное здание. Дамочки балуются а дохода никакого. Такая прямота застигла Изи врасплох, но Кирла не чуть ни смутилась. 35, промурлыкала она. Какой вы успешный. Меня не только сумма волнует, отрезал мистер Барстоу. Мне надо, чтобы арендаторы не сбегали без предупреждения каждые 5 минут, да ещё и не доплатив. Это понятно, обе претендентки кивнули. Эзи теребила свои записи. Она провела основательное исследование, узнала, каким должно быть кафе, чтобы в него хотелось приходить. Выяснила, что хорошая пекарня повышает стоимость близлежащей недвижимости. Даже подсчитала, сколько выпечки будет продавать каждый день. Конечно, это был оптимистичный сценарий. Да и цифру Изи взяла с потолка. Зато в таблице она смотрелась весьма внушительно. Раз подобные методы работают в сфере недвижимости, вряд ли в сфере общественного питания все устроено как-то по-другому. Но не успела Изи начать подготовленную речь, как Кэролайн открыла свой тоненький серебристый ноутбук. Изи только сейчас его заметила. Для того, как выйти замуж за этого гада, Кэролайн работала руководителем отдела маркетинга в компании, занимавшейся исследованием рынка. Со своими обязанностями Кэролайн справлялась блестяще. А потом родились дети, и она решила, что теперь правильнее будет бросить все силы на то, чтобы стать идеальной корпоративной женой. Кэролайн направила энергию на внеклассные занятия для детей и на то, что она не могла бы сделать. Активно трудилась в родительском комитете и руководила хозяйством точно во время операции. Но разве всё это помешало её мужу залезть под юбку к той шлюхе из пресс-службы компании? Нисколько не помешало, мрачно размышляла Кэролайн, дожидаясь, пока загрузится презентация PowerPoint. Она ходила в спортзал, ела только здоровую пищу. После рождения Ахиллеса и Гермея в рекордные сроки сбросила вес. Интересно, Он хотя бы заметил все это? Муж пропадал на работе с утра до вечера и приходил настолько измочаленный, что сил у него хватало только поесть и уснуть перед телевизором. А потом оказалось, что их хватает еще и на то, чтобы развлекаться с 25-летней девчонкой, которой не надо шить 15 костюмов кошечек для школьного спектакля. Но никто не любит озлобленных женщин. Кэролайн закусила губу. Она профессионал своего дела. Теперь у неё появится новая работа, и ей будет куда сбегать из дому. Я подготовила презентацию, начала Кэролайн. Итак, проведённые мной всесторонние исследования рынка показали следующее. 74% людей утверждают, что им трудно поддерживать нужный баланс овощей и фруктов в своём рационе. При этом 60% заявили, что если бы им предложили доступные овощи и фрукты, представленные в привлекательном виде, уровень потребления этих продуктов со значительной долей вероятности возрос бы на 55%. И так без остановки. Каролайн подготовила длинную речь, обошла всё вокруг, разделила районы по категориям, продумала дизайн сайта, нашла фермерское хозяйство в Хаакни-Марш, где выращивали органическую морковь. Но уж нет. Каролайн никому не уступит своего. Разумеется, мы постараемся закупать исключительно местные продукты. прощебетала она, стараясь обаять мистера Барстоу. Тот за все время презентации не произнес ни слова. «Готова ответить на все ваши вопросы?» Двадцать минут спустя с вызовом провозгласила Кэролайн. Она сама знала, что выступила безупречно. Она еще покажет своему козлому Женьку, откроет собственный успешный бизнес и пусть он кусает локтя. Изи готова была провалиться сквозь землю. Несколько дней поисков в Гугле тут явно недостаточно». После этой презентации с тщательными исследованиями и исчерпывающими объяснениями Изи и сказать нечего. Она только выставит себя на посмешище. Мистер Барстоу оглядел Кэролайн с головы до ног. Да и смотрится она куда как эффектнее, отметила Изи. Понятно, кого выберет хозяин. Короче говоря, начал он, водя в офис Барстоу так и не снял тёмные очки. Зачем они ему в феврале загадка? Короче говоря, вы собираетесь целыми днями торчать в переулке возле Albion Road, в 300 м от стоук Ньюингтон Хайстрит и втюхивать людям свекольный сок. Кэрлен даже в лице не поменялась. Полагаю, мой глубокий и всеобъемлющий статистический анализ потребительского рынка, проведённый ведущим маркетинговым агентством, а вы что предлагаете? Обратился мистер Барстоу к изи Э-э Тут все на скорую руку собранные поверхам знания разом вылетели у Изи из головы. Она ведь представления не имеет ни о розничной торговле, ни о ведении бизнеса. Какая же она идиотка. Повисла долгая пауза, а время, которое Изи честно старалась собраться с мыслями, но в голове шаром покати. Прямо ночной кошмар какой-то. Дэс вскинул брови. Каролайн мирско усмехнулась. «Но нет, кое-чего эта любительница здорового образа жизни все-таки не знает. А у Изи ведь есть секретное оружие». «Э-э-э», — -э", повторила Изи, — «я пеку пироги и пирожные». «Вот как», — хмыкнул мистер Барсту. «А с собой они у вас есть?» Именно на это Изи и надеялась. Она открыла банку. Кроме волшебного лимонного пирога, перед которым могли устоять немногие, Изи испекла разных капкейков, чтобы показать свой диапазон. с белым шоколадом и свежей морошкой. Если соблюсти правильный баланс, кисло-ягодный вкус уравновешивает навязчивую сладость белого шоколада. Изи экспериментировала с верным сочетанием ингредиентов всю прошлую зиму. Зато получился идеальный сезонный десерт. А капкейк с корицей и апельсиновыми цукатами получился даже более праздничным, чем классический рождественский пирог. Ну и, наконец, сладкий, свежий, яркий, просто неотразимый ванильный капкейк, украшенный розочками. Каждого Изи принесла по четыре штуки. При виде лимонного пирога Кэролайн состроила гримасу и ничего удивительного. Он весь потрескавшийся, выглядит неаккуратно. Как и предвидела Изи, мистер Барста усунул в коробку толстую волосатую руку и взял кусок пирога, а заодно и ванильный капкейк. Прежде чем кто-то осмелился шелохнуться, хозяин здания откусил от одного, затем от другого. Изи затаила дыхание. Мистер Барсто уживал вдумчиво, не спеша, даже закрыл глаза, будто дегустатор элитных вин. Наконец проглотил. «Ну хорошо», — произнес он и нацелил палец на Изи. «Вы! Смотрите, не ударьте в грязь лицом, милочка!» С этими словами он взял портфель, развернулся и вышел из офиса. Для Кэролайн это оказалось последней каплей. Раньше Иззи испытывала к ней антипатию, но теперь неприязнь сменилась искренним сочувствием. Ведь именно కరోлайн, сама того не подозревая, подсказала Иззи идею. Дети в детском саду и в школе, а у меня от этого всего дерьма крыша едет. Не знаю, за что браться, рыдала కరోлайн. Я живу в большом доме, как разы к кафе. Это же просто идеальный вариант. Подумала, сейчас покажу ему. Все подружки одобрили мой план. Это же чудесно. «Ответила Изи. «А мои друзья только и твердили, что мой план хуже не придумаешь. Тут Кэролайн уставилась на Изи так, будто только сейчас что-то поняла. «И действительно...» «Впрочем, подруги мне вечно врут», — произнесла она. «Даже не сказали, что у этого гада роман, а ведь сами были в курсе». Кэролайн с трудом сглотнула ком в горле. «Представляете, он ее водит на занятия по эротическим танцам. Даже коллег не стесняется». за счёт компании. Каролайн издала истерический смешок. Извините. Опростите, пожалуйста. Не представляю, зачем я вам всё это рассказываю. Вам ведь не интересно. Каролайн обращалась к Дезу, а он только что зевнул во весь рот. Нет, нет, очень интересно, просто у моего ребёнка колики. Стал поспешно оправдываться Дез. Мне очень жаль, что так получилось, миссис Хенфорд. У меня просто слов нет. Каролайн вздохнула. Тогда скажите просто, Я риэлтор-проходимец, который сдал помещение сразу двоим. Э-э-э, по закону я не имею права. Хотите пирога?» — предложила Изи. Она просто не знала, что еще сказать. «Я не ем выпечку», — пыркнула Кэролайн. «Уже много лет к пирогам не прикасалась». «Ну, раз так», — произнесла Изи. «Десс, оставлю вам пару капкейков. Остальное заберу домой». Кэролайн с тоской взглянула на банку. «Но...» Детям они, наверное, понравятся. Приду домой и сразу накинутся, согласилась Изи. Только я использовала белый сахар. Ничего, у их отца на дантиста денег хватит, угрожающим тоном произнесла Кэролайн. Хорошо, кивнула Изи. Сколько капкейков вам дать? Кэролайн облизнула губы. Понимаете, у меня очень прожорливые дети. Слегка растерявшаяся Изи протянула Кэролайн всю банку. Спасибо. ответила та. Потом занесу банку в ваше кафе. Договорились? Хорошо, кивнула Изи. Удачи с поиском места. Постройся на какую-нибудь лёгкую работу, хоть отвлечёшься, прямо так и сказал. Не то представляете, вот гад. Изи сочувственно погладила её по руке. Прекрасно вас понимаю. На лёгкую работу. До свидания, Десмунд. Выходя, Кэролайн хлопнула дверью. Дес и Изи переглянулись. «Наверное, сейчас стрескает все капкейки в своем рейндж-ровере», — предположил Дезмонд. «Я за нее волнуюсь», — произнесла Изи. «Надо узнать, как там она». «Не уверен, что Кэролайн сейчас будет рада вашему вниманию», — возразил Дезмонд. «Пожалуй, выжду пару дней и позвоню ей». «Серьезно?» «Да», — мужественно пообещал Дезмонд. «Ну а пока нам с вами предстоит разобрать кучу документов». Изи послушно последовала за ним в дальнюю часть офиса. Всё-таки жаль, что она забрала все капкейки, печально заметил Дезмонд. Лимонный пирог ему не особенно приглянулся, зато всё остальное выглядело очень аппетитно. У меня в сумке есть ещё один, я его в фольгу завернула, сообщила Изи. Дополнительный капкейк она приберегла, собираясь или отпраздновать успех, или утешить себя в зависимости от результатов встречи. Хотя Дэс не заставил себя упрашивать. Домой Изя пришла с бутылкой шампанского. Хелена вернулась в дежурство совершенно вымотанной. Ей пришлось накладывать швы жертвам вышедшего из-под контроля швыряния бутылками. Но при виде шампанского она сразу приободрилась. «Слава Богу!» — воскликнула Хелена. «Ты победила!» «Это все дедушкин пирог», — с чувством произнесла Изя. «Даже не верится. Я упрятала деда в дом престарелых, а он мне так помог». Вовсе ты его ни упрятала, возразила Хелена. Она уже устала 100 раз твердить подруге одно и то же. Ты определила его в безопасное и комфортное учреждение? Или хочешь, чтобы он жил здесь и что-нибудь натворил с духовкой Bosch? Нет, нехтя протянула Изи. Вот только Хелена замахала руками, прерывая её. Иногда Изи нравилось, что у неё такая суровая подруга, которая всегда и во всём уверена. За твоего дедушку провозгласила Елена, поднимая бокал. И за тебя. И за успех кафе Cupcake. Пусть сюда приходят побольше сексуальных мужчин. Кстати, сексуальные мужчины ходят в такие кафе? Ходят, ответила Изи. С другими мужчинами. Подруги чокнулись бокалами и обнялись. Вдруг у Изи зазвонил телефон. Она потянулась к нему. Может, это твой первый клиент? заметила Елена. Ило соровый хозяин помещения будет грозить, что ноги тебе переломает, если ты не будешь за аренду платить. Но Хелена не угадала. Изи уставилась на номер телефона, потом принялась задумчиво накручивать на палец прядь волос. Она смотрела на телефон так, будто ждала, каковы будут его дальнейшие действия. Телефон, естественно, зазвонил снова, заставив Изи вдрогнуть. Выйдя из оцепенения, она медленно, очень медленно протянула к нему руку. Надо подойти. Сообщение на автоответчике это ещё хуже. Елена вовремя заметила выражение лица Изи, одновременно и испуганное, и полное надежды. Елена хотела отобрать у Изи телефон, не дать подруге ответить на звонок. Благодаря шестому чувству, которым обладают только самые близкие друзья, Елена сразу поняла, кто это. Но было слишком поздно. Грем, хрипло выговорила Изи. Прочим рассудила Елена, Иззи ведь тоже в свое время очень устоятельно и убедительно советовал ей прекратить отношения с Имраном. И когда же Хелена перестала с ним встречаться? Через полтора года, да и то лишь потому, что он женился. Хелена вздохнула. «Детка, ты куда пропала?» Спросил Грэм таким тоном, будто они болтали часа два назад, а потом разминулись в торговом центре. Иззи даже не представляла, как тяжело Грэму дался этот звонок. Поначалу он повторял себе, что у их отношений уже нет будущего, что он ещё не готов создать семью, да и вообще, у них с Изи просто служебный роман, не более того. Да и работы у Грэмма по горло. Но шли недели, а тызи не было ни слуху ни духу, и Грэмма овладело неведомое доселе чувство. Он скучал по Изи. Ему не хватало её нежности, искренней заинтересованности в его делах, ну и, конечно, всего, что она ему готовила. Грэм тосовался с приятелями, склеил пару симпатичных тёлочек, но как ни крути, с Эзи было легко и просто. Она не трепала ему нервы, не выносила мозг и не требовала денег нигде, нигде ник. Грэму он нравилась Эзи вот и всё. Вообще-то он не любил оглядываться назад, но в этот раз решил позвонить Эзи. Просто хотел с ней увидеться. Иногда после долгого дня она наполняла для него ванну и делала ему массаж. От подобных удовольствий Грэм тоже не отказался бы. «Ну, а это вся история с сокращениями. Что ж, бизнес есть бизнес». Изи должна была уйти, тут уж ничего не поделаешь. Наверное, она давно устроилась на новую работу. Грэм написал ей блестящее рекомендательное письмо и даже несколько преувеличил ее таланты офис-менеджера. Калли Мехта тоже дала Изи прекрасную рекомендацию. Изи, должно быть, про увольнение уже и думать забыла. Короче говоря, когда Грэм набирал ее номер, он сумел убедить себя, что между ним и Изи все нормально». А Изи, стараясь не смотреть в сторону Хелены, встала и вышла из комнаты с телефоном в руках. Заговорить она смогла не сразу. Молчание затянулось настолько, что Грэм нарушил его первым. Алло, алло. Ты меня слышишь? Всё это время Изи ночью напролёт ворочалась с боку на бок. Стыд и боли за позорного сокращения сменялись горем и злостью на себя от того, что она потеряла Грэма. Это была настоящая пытка, просто кошмар. Изи ненавидела Грэма. Ненавидела всей душой. Он использовал её, нашёл себе подчинённую с привилегиями. Но нет, это неправда, упорно твердил тихий голосок в глубине души. Их отношения к одной постели не сводились. Между ними было что-то большее, что-то настоящее. Грэм столько с ней делился. Или он изливает этот свой поток жалоб на любого, кто готов слушать? Неужели Изи для него что-то вроде свалки токсичных отходов? Разве не удобно всегда иметь под рукой жилетку, которая вдобавок готовит для тебя и спит с тобой? Неплохое поспорение на пути вверх по карьерной лестнице. Грэму всего 35, а мужчина в этом возрасте ещё в вагон времени для того, чтобы остепениться. Да и вообще, с чего вдруг такой красивый и успешный мужчина заинтересовался ей? Мысли подобного рода приходили Изи в голову часа в 4:00 утра. В это время суток она чувствовала себя особенно никчёмной и до смешного жалкой. Не то, чтобы Изи хотелось смеяться, но всё же. Ну а теперь у Изи появится своё кафе. Это же просто подарок судьбы. Именно то, что ей сейчас необходимо. Что-то созидательное, конкретное, дело, которому Изи может посвятить себя. Новая дверь в новую жизнь. Отныне старые тревоги останутся позади. Изи начинает с чистого листа. Меня слышно? Изи ударилась в панику. Что делать? Изобразить равнодушие, прикинуться, будто даже не вспоминала про Грэмма, хотя на самом деле только о нем и думала. Перед мысленным взором стала картина. Вот она в бешенстве выбегает из офиса. Потом в памяти всплыли довольно-таки хулиганские тосты, которые Изи произносила на проводах сокращенных сотрудников. В первые дни Изи была уверена, что Грэм позвонит. Даже не сомневалась. Он скажет, что совершил ужасную ошибку, признается Изи в любви и будет умолять ее вернуться». Ведь без неё его жизнь просто невыносима. Однако дни сменялись неделями, прошло больше месяца, изи наконец-то нашла свой путь и обратно не повернёт. Алло, приглушённым шёпотом выговорила Изи. Можешь говорить? уточнил Грэм. Почему-то Изи этот вопрос рассердил. И чем же, по его мнению, она занята? Нет, ответила Изи. Я сейчас в постели с Джорджем Клуни. Он только что вышел за бутылкой шампанского, чтобы наполнить джакузи. Грэм рассмеялся. «Ох, Изи, как же я по тебе соскучился!» Вдруг к горлу, откуда ни возьмись, подступили рыдания. Изи отчаянно старалась взять себя в руки. Вовсе он по ней не скучал, ни капельки. Если бы Грэм думал о ней хотя бы долю секунды, он бы понял, что после увольнения Изи ни в ком и ни в чем на свете не нуждалась так сильно и отчаянно, как в нем. Она лишилась и мужчины всей прежней жизни. А Грэм решил, что Изи в компании не место, и ему было глубоко плевать, что с ней будет потом. «Неправда», — наконец сумела произнести Изи. Отделался от меня и рад. «Не думал, что ты так все воспримешь», — вздохнул Грэм. «А чего ты ждал? Благодарности?» «Ну, и благодарности в том числе. Тебе же представился шанс попробовать себя в чем-нибудь новом, чего-то добиться. Изи, ты же очень способна, и вообще...» Сама подумай, разве я мог позвонить тебе раньше? Сама же понимаешь, это было бы нарушением профессиональной этики. Изя молчала, вовсе не к чему давать Грэму понять, что его доводы звучат вполне здраво. Послушай, задушевным тоном продолжил он. Я действительно много думал о тебе. Да неужели? И поэтому ты сначала уволил меня, а потом бросил? Я тебя не бросал. В голосе Грэма послышалось раздражение. Твою должность попросту упразднили, сократить могли кого угодно. Я хотел защитить тебя, пытался скрыть наши личные отношения. А потом ты принялась орать о них на весь офис. Изя, ты меня ужасно опозорила. Все и так были в курсе. Буркнула Изя. Не в этом дело, ты устроила публичную сцену, а потом, если верить слухам, позволила себе довольно-таки неуместное замечание в пабе. У коллег никакого чувства солидарности. Сердито подумала Изя. Тогда зачем уж ты мне звонишь? Спросила она. Голос Грэма стал ласквее. Просто хочу узнать, как ты. Считаешь меня полным сволчем? Неужели я ошиблась? Невольно засомневалась Изи. Выбегая из офиса с криками, она была не в состоянии соображать трезво. Что если в этом конфликте она не единственная пострадавшая сторона? Может быть, Грэм был шокирован и расстроен не меньше, чем она? Наверное, чтобы ей позвонить ему пришлось долго набираться храбрости. Вдруг Грэм вовсе не козёл, а Тот самый, единственный. Пока Изи медлила с ответом, в комнату решительно, без стука ворвалась Хелена. В руках она держала письмо из налоговой, на обратной стороне которого огромными черными буквами в тропях намлевала «нет». Хелена ритмично вскидывала свой лозунг, точно на демонстрации. «Нет». Она произносила одними губами, но очень выразительно. Изи замахала на ней рукой, но Хелена подходила все ближе. Вот она протянула руку к телефону. Иди отсюда, воскликнула Изя. Кыш. Что у тебя там? спросил Грэм. Ничего, всего лишь соседка по квартире, ответила она. Извини. Это которая, Толстуха? К сожалению, голос у Грэма был громкий, поэтому услышала его не только Изя. Она самая, рявкнула Хелена и попыталась схватить телефон. Нет, кричала Изя. Всё нормально. Не надо мне спасать. У нас с Грэмом важный разговор, так что будь добра, отвали минут на 5, а не мешай. Изи сверлила Хелену суровым взглядом, пока та не отступила обратно в гостиную. "Извини", повторила Изи, обращаясь к Грэму. Но тот заметно повеселел. "Значит, мы помирились? Отлично", с облегчением произнёс он. "Как я рад". Повисла пауза. "Может, зайдёшь ко мне?" "Нет", выпалила Изи. "Никуда ты не пойдёшь", объявила Хелена, стоя в дверях со скрещёнными на груди руками. И устремив на Изи взгляд, который приберегала исключительно для пьяниц, приползавших в отделение с разбитой головой, в полвторого ночи в субботу. Не поищуй точка. Это просто недоразумение, объяснила Изи. Грэм тоже переживал. Так переживал, что забыл, где телефон, фыркнула Хелена. Изи, я тебя умоляю, выкинь его из своей жизни раз и навсегда. Хелена, прекрати, эпителась Изи. Сразу после разговора с Грэмом Она залпом опрокинула бокал шампанского, и по всему её телу растеклось приятное тепло. Грем позвонил, набрал её номер. Я думаю, что, может быть, Грем моя судьба. Ничего подобного, он просто начальник, в которого ты втрескалась, потому что тебе почти 32, и ты готова кинуться на кого угодно. Это всё здесь ни при чём. Изи не знала, как донести до подруги свою точку зрения. Ты про наши отношения ничего не знаешь, что с нами не было. Верно не была, согласилась Елена. Зато я была здесь, утешала тебя, когда ты рыдал ночью напролёт, помогала тебе согреться, когда он отправлял тебя топать под дождём пешим ходом, ходила с тобой на вечеринки, потому что он не хотел, чтобы её видели в твоём обществе. Это из-за работы, промямлила Изи. Ну что ж, поживём увидим. Теперь у нас всё будет по-другому, я чувствую. Елена одарила Изи скептическим взглядом. Не попробуй так и буду гадать, с вызовом произнесла Изи. Удобно парень устроился, даже задницу с дивана не поднял. Сказала Елена пустому месту, на котором секунду назад стояла Изи. Елена вздохнула. Никто не слушает добрых советов. Грэм тоже открыл бутылку шампанского. Его квартира выглядела как обычно, безупречно аккуратный, минималистичный интерьер. Полная противоположность разноцветному, полному безделушек жилищу Изи. Здесь царили тишина и покой. Из дорогой аудиосистемы раздавался голос Робина Тика, изи решила, что это уже перебор. Впрочем, она сама надела своё лучшее серое платье из мягкой шерсти и туфли на каблуке. Да ещё и выбрала духи Агент-провокатор. Привет, открыв дверь, произнёс Грэм. Он жил в довольно нарядном новом доме с ковровыми дорожками на этажах и цветами в подъезде. На нём была свежая белая рубашка с расстёгнутым воротом. Сощёдный подбородок украшала тёмная щетина. Грэм выглядел усталым и замотанным, но при этом неотразимо привлекательным. При виде него от радости сердце Изя невольно забилось сильнее. «Привет», — ответила она. «Спасибо большое, что согласилась приехать». «Как она мило выглядит», — отметил Грэм. «Не сексуально, как девчонки из ночных клубов, в суперкоротких мини-юбках и с длиннющими гривами светлых волос. Да, все это очень маняще и сексапильно, но, честно говоря...» Иногда Грем их побаивался. Ну, а Изи просто милая и всё. С ней комфортно и приятно. Изи понимала, что надо изобразить равнодушие и договориться вместе пообедать через несколько дней, к тому времени она успела бы опомниться. Но понимала Изи то, что актриса из неё так себе. У Изи все чувства на альбоме написано. Так какой смысл ходить вокруг да около? Или Грем хочет быть с ней или нет? Изи не намерена понапрасну тратить время, пытаясь угадать, что творится у него в голове. Грэм чмокнул ее в щеку. Изи уловила аромат «Фаренгейт». Запах этого лосьона после бритья ей нравился больше всех. И Грэм об этом знал. Значит, готовился. Он протянул ей бокал. Изи опустилась на краешек черного кожаного кресла. Подделка под «Ли Корбюзье». Такие же эмоции она испытывала, когда пришла сюда в первый раз — и очутилась наедине с этим чувственным, обаятельным мужчиной, при одном взгляде на которого она утрачивала способность соображать здраво, смесь нервозности и радостного предвкушения. «Даже непривычно видеть тебя не за рабочим столом», — пошутил Грэм. «Теперь я тебя меньше возбуждаю?» — спросила Изи и тут же об этом пожалела. «Не время для рискованных шуточек?» «Мне тебя очень не хватало», — произнес Грэм, устремив на нее искренний взгляд из-под прямых черных бровей. «Наверное, я воспринимал тебя как должное». Оба осознавали, что это еще мягко сказано. «Не наверное, а точно», — ответила Изи. «Хорошо, хорошо», — кивнул Грэм и положил руку ей на плечо. «Я прошу прощения». Изи пожала плечами. «Ладно». «Ладно». «Что это за ответ?» «Тебе не двенадцать. Если чем-то недовольна, не держи в себе, скажи прямо». Изя надула губки. «Я на тебя зла». Мне очень жаль, что так вышло. Это всё из-за нашей распроклятой работы. Ты да что и говорю, сама знаешь. Грем замолчал. Вдруг Кизе почувствовала: вот он самый подходящий момент, чтобы спросить, кто я для тебя, только честно. Куда движутся наши отношения? Я вернусь к тебе лишь при одном условии: если у нас всё серьёзно. У меня нет времени на интрижки, я хочу быть с тобой. Вот что должна сказать Изи. Вряд ли Грем ещё раз до такой степени перед ней откроется. Представившийся шанс упускать нельзя. Изи следует обозначить новые правила их отношений и добиться от Грэма определённого ответа. Но оба сидели молча. Изи не произнесла ни слова. Просто не смогла и всё. Знакомый предательский румянец залил щёки. Но почему она такая трусиха? Чего она боится? Нет, Изи задаст Грэму прямой вопрос, непременно задаст. Грэм присёк гостиную. Прежде чем Изи успела открыть рот, он уже стоял перед ней, не сводя с нее своих потрясающих красивых голубых глаз. «Обожаю, когда ты краснеешь», — хрипло произнес он. «Выглядишь очаровательно». Это замечание, как всегда, заставило Изи зардеться еще сильнее. Она хотела что-то сказать, но Грэм предостерегающе поднял руку, потом очень медленно приблизился к ней и страстно, жадно поцеловал в губы. Эти поцелуи снились Изи неделями. Она отвечала на этот поцелуй сначала неохотя, потом со всё возрастающим пылом. Как же её тело соскучилось по ласкам, по близости. Никто не дотрагивался до неё уже 2 месяца. Изи забыла какое-то блаженство, как ей хорошо с Гремом, как чудесно от него пахнет. Не в силах сдержаться, она томно вздохнула. Я соскочился, выдохнул Грем, прижавшись к нему всем телом. Изи осознала, пока что ей этого достаточно. Только на следующее утро после этой головокружительной ночи, когда Грем торопливо собирался на работу, ему наконец пришло в голову спросить, чем сейчас занимается Изи. Сначала она почему-то не хотела ему рассказывать. Не желала, чтобы в их маленький идеальный мирок просачивалась реальная жизнь. Боялась, что Грем будет смеяться. Ей нравилось наслаждаться ленивой истомой нежес в его огромной кровати. Изи выпала редкая удача. Она провела у Грэма всю ночь. Какое блаженство! Она лениво встанет, прогуляется по Нотинг-Хилл-Хай-Стрит, зайдет в Старбакс, выпьет чашечку кофе, пролистает пару газет. Вдруг Изи оценила плюсы нерабочей жизни и сразу почувствовала себя прогульчицей. Но тут Изи вздрогнула и вспомнила. Теперь у нее нет времени бездельничать. Наоборот, работа по горло. Она подписала договор, а значит, помещение пришло к ней А вместе с ним и ответственность, и многочисленные обязанности, и охваченная паникой Изи резко села. У неё же назначена встреча с консультантом, специалистом по малому бизнесу. Изи должна осмотреть помещение своего будущего кафе и наметить фронт работ. Что нужно сделать срочно, а что может подождать? Необходимо выбрать плиту, заняться подбором персонала. Это ночь, начавшаяся с шампанского и закончившаяся фантастическим сексом с мужчиной, который сейчас смажет волосы гелем в смежной ванной, была праздником, а сегодня начались будни. Отныне Изя, сама занятая. «Ой, мне пора», — воскликнула она. Грэм не ожидал такого поворота, но снисходительно улыбнулся. «Куда? На педикюр опаздываешь?» «Вообще-то нет». И тогда Изя ему все рассказала. Если бы она заявила, что намерена открыть зоопарк, Грэм и то удивился бы меньше. «Ты серьезно?» Грэм завязывал изящный синий галстук, который ему подарила Изи. Она решила, что этот оттенок подойдет и к цвету его глаз, и к его привычке распускать перья, будто павлин. И не ошиблась. «Да», — бодро подтвердила Изи, будто речь шла о чем-то естественном и закономерном. «Совершенно серьезно». «Значит, ты собралась заняться малым бизнесом?» «Мы пять минут как вынырнули из рецессии, а ты хочешь открыть кафе?» «Сейчас лучшее время», — заметила Изи. «Низкая арендная плата, куча новых возможностей». «Притормози-ка», — посоветовал Грэм. Изи одновременно и радовалась, что сумела его удивить, и немного сердилась из-за его очевидного скепсиса. «Уточни, чем именно ты планируешь заниматься?» Изи уставилась на него. «Как это чем? Капкейками?» «Капкейками?» «Ну да». «Целый бизнес на пирожных?» «Все кондитерские работают на этом принципе. Выпечки, один сахар». «Людям именно это и нравится». Гром нахмурился. «Ты ничего не понимаешь в бизнесе. Все с чего-то начинают». «Вот именно, и начинают в этой сфере отнюдь не с нуля. Прежде чем открыть свою пекарню, люди работают в чужих или набираются опыта в семейном бизнесе. Иначе на плаву не удержаться. Хочешь печь, устройся в пекарню. Хотя бы поймешь, Подходит тебе это дело или нет? Изи надулась. Всё это ей уже твердил противный настырный внутренний голос. Но помещение подвернулось само собой, её помещение. За такой шанс надо хвататься. Осободелся одно здание, вариант просто сказочный. Сток, Ньюингтоне, прыгнул Грэм. Но, ну, конечно, большому кораблю большое плавание. Издевайся сколько хочешь, бросила Изи. А у меня встреча с банковским консультантом. Надеюсь, он освободил для тебя весь день. Съездил Грам. Эзи молча глядел на него. "От чего?" спросил Грам. "Поверить не могу, что ты так реагируешь. А я поверить не могу, что ты выбрасываешь более чем щедрую компенсацию от Калинга Деннике на какую-то ерунду. Это же непростительно глупо. Почему ты со мной не посоветовалась?" "Потому что ты мне не звонил, помнишь?" "Да брось, Эзи, хватит дурака валять. Я по спрашиваю знакомых. Кажется, Окстонс требуется секретарьша. «Не волнуйся, обязательно тебе что-нибудь подберем». «А я не хочу что-нибудь», — упрямо произнесла Изи. «Я хочу это кафе». Грэм вскинул руки к потолку. «Но это же несерьезно». «Это ты так думаешь». «Ты ничего не смыслишь в бизнесе». «Ты обо мне ничего не знаешь». Парировала Изи и только потом сообразила, что перебрала с драматизмом, и фраза прозвучала глупо. «А впрочем, плевать». Изи оглянулась в поисках второй туфли. «Мне некогда». Грэм взглянул на нее и покачал головой. «Ну, твое дело». «Вот именно мое». «Ох, и вляпаешься ты», — произнес он. Изя взяла туфлю и едва не запустила Грэму в голову. «Спасибо за то, что веришь в меня», — пробормотала она. Обулась и вышла за дверь, ругая себя последними словами. «Ничему-то жизнь ее не учит». Когда Изя принеслась домой, ее трясло от гнева. Больше всего ей хотелось поскорей сорвать с себя дурацкие нарядные шмотки. В квартире стояла тишина, однако Изи ощущала присутствие Хелены. В воздухе витало неодобрение подруги, а также аромат её духов Шелемар. Но сейчас Изи было не до разговоров, она должна успеть на встречу в банк и произвести там впечатление здравомыслящего профессионала. Ей необходим бизнес-план. А то, что Изи не спала полночи, развлекаясь с самым большим казлом Лондона, не может служить оправданием. Ключи Изи заберёт ближе к вечеру, а потом в её распоряжение будет несколько недель для того, чтобы привести помещение в надлежащий вид и открыться к весеннему сезону. Звучит оптимистично, даже слишком оптимистично. А что она обязалась? Надо выбрать, что надеть. Изи распахнула шкаф. и обвела взглядом ряд неприметных костюмов для работы, накопившихся за долгие годы. Серый в тонкую полоску? Грэм вам всегда нравился. Говорил Изи в нем и такая сексуальная секретарша. Изи всегда мечтала о модельной фигуре. Тогда она смогла бы носить топы без лифчика и вещи с заниженной талией. Новый? Одной из точек девиц ей не стать. Но и подчеркивать своей женственной округлости Изи не любила. В отличие от Хелены, превратившей это дело в искусство, Иза поправила белую рубашку. Почему-то они на ней всегда неловко сидели. Почувствовав в спиной присутствие Хелены, она обернулась. Подруга стояла в дверях с двумя чашками чая. "Ну правильно, зачем стучаться?" проворчала Иза. "Это же моя квартира". "Чай хочешь?" проигнорировала её выпад Хелена. "Нет", ответила Иза. А что, чтобы ты перестала вламываться в мою комнату без приглашения? Похоже, ночь любви прошла восхитительно, Изи вздохнула. Заткнись. Всё настолько ужасно? Извини, милая. Трудно было долго злиться на Хелену. Вообще-то сама ночь была неплохой, взяв чашку, ответила Изи. Но я всё равно не желаю его больше видеть. Как скажешь. Знаю, я уже растоет, говорила Как скажешь. Ну да, этот раз точно. Хорошо. И я нисколько не переживаю. Отлично. Отлично. Елена, испытывающая, взглянула на нее. Ты в этом пойдешь навстречу? У меня теперь свой бизнес, надо выглядеть соответственно. А этот костюм твоему бизнесу не чуточки не соответствует. Ты пекарь, а не деловая женщина с охапкой папок, которую каждые пять минут проверяют в Фейсбук. Ты себе неправильно представляешь мою бывшую работу. Без разницы. Хелена полезла в свой шкаф и достала платье в цветочек и пастельный кардиган. Вот пример. Изя кинула себя взглядом. У нее голова шла кругом. Не слишком легкомысленно. Дорогая, ты будешь печь капкейки. Это уже само по себе легкомысленно, так что привыкай. И, кстати, ты ошибаешься. Ты выглядишь очень симпатично и приветливо. Эти вещи тебе идут. не то, что костюмчик секретарши из спорного фильма. Этот костюм, но глядя на себя в зеркало, Изи подумала: "Ажел от костюмчика и впрям пора избавиться. Выкинуть из своей жизни всё, что связано с ненавистным офисом и с ненавистным мужчиной. Хотя на эту тему сейчас лучше не думать". Изи стала собираться. В новом наряде она и впрям выглядела лучше, моложе, свежее. Изи невольно улыбнулась. "Но «Ну вот другое дело", объявила Хелена. Изи поглядела на подругу. На той был зелёный топ с рюшами и квадратным вырезом. А ты чего вырядилась? Елена состроила какие-то левые гримасы, как всегда, для того, чтобы быть богиней эпохи Ренессанса с волосами цвета пламени. Перед походом в банк Изи ужасно нервничала, и объяснили, что намечается просто предварительная беседа, да и вообще, положительное решение уже принято, и всё равно возникало такое чувство, будто её вызвали на ковёр. из-за перерасхода по кредитке, совсем как в студенческие годы. Грэм любил проверять выписки по своей карте каждый месяц и, наткнувшись на что-то, с чем был несогласен, моментально звонил в банк. У Изи подобного желания никогда не возникало. «Э-э-э... Здравствуйте!» Почти прошептала она, войдя в тихий, застеленный бежевым ковролином холл. Пахла чистящими средствами и большими деньгами. В этот момент Изи пожалела, что не надела костюм в полоску. В нём она чувствовала бы себя увереннее. Могу я поговорить с мистером? Изи сверилась со своими записями, мистером Тайлером. Девушка за стойкой ответила дежурной улыбкой, склонилась над телефоном и нажала на кнопку. Изи пропустили. Ощутившийся по другую сторону барьера, она даже растерялась. Здесь банк напоминал обычный офис открытой планировки. Повсюду стало, и сотрудники сидят за компьютерами. И заглядела спа сторонам. А где же золотые слитки? Никого похожего на мистера Тайлера и не заметила, поэтому она села, потянулась за журналом, но тут же положила его обратно. От волнения Изи было не в силах сосредоточиться. Нервно теряя бумаги, она надеялась, что слишком долго ждать не придётся. Остин Тайлер сидел в кабинете старшей учительницы и никак не мог отделаться от ощущения державью. Много лет назад точно в точно таком же помещении он выслушивал строгие выговоры за то, что бегал в зарослях или подрался с Дунканом Магвайером. Остин явственно вспомнил, как пинал стул ногой, обутый в потертую кроссовку «Старт Райт». А на этот раз его вызвала новая директриса, довольно молодая женщина, велевшая обращаться к ней просто к Кирсте, хотя Остину было бы удобнее называть ее «Мисс Дюбас». Мало того, в отличие от мистера Струана, величавого стедавшего за столом, директриса стояла, опираясь на свой стол. Откровенно говоря, Остину больше нравились старые порядки. Тогда хотя бы понятно, как себя вести. Остин искосы глянул на Дарни и вздохнул. Дарни с сердитым видом уставился себе под ноги. Судя по упрямому выражению лица, слушать взрослых он был не намерен, чтобы те не говорили. В свои десять лет Дарни отличался умом и решительностью. а любые попытки его воспитывать считал нарушением прав человека. «Ну, что на этот раз?» — поинтересовался Остин. Он опять опаздывал на работу. Остин пригладил густые непослушные темно-рыжие волосы, спадавшие на лоб, и отметил, что пора бы подстричься. Вот только как найти время на все дела? «Конечно же, нам всем известно об особых обстоятельствах Дарни», — начала директриса. Остин вопросительно взглянул на Дарни. «Конечно?» Волос у мальчика были скорее каштановые, но топорщились точно так же, как и у Остина, да и глаза у обоих были серые. Да, но особые обстоятельства ударнее были 6 лет назад, верно, друг? Нельзя же пользоваться этой отговоркой всю жизнь, особенно когда ты стрелял из лука по первоклассникам. Вот именно. Остин посмотрел на Дарни с осуждением, тот упрямо не отрывал взгляд от пола. Ну и что ты скажешь в своё оправдание? Робин Гуд служит не тебе, шериф. Кирсти поглядела на высокого мужчину с вьющимися волосами, одетого в чуть потрёпанный костюм и подумала: вот бы их встреча произошла при других обстоятельствах, к примеру, в баре. Кирсти уже не в первый раз отметила, что её работа совершенно не способствует устройству личной жизни. Все учителя начальных классов женщины, а заигрывать с попашами стражайше запрещено. Хотя строго говоря, Остин Тайлер не попаша. Может, в данном случае допустимо исключение. В школе все знали трагическую историю этой семьи. По мнению Кирсте, она только добавляла высокому, стройному и мускулистому Остину привлекательности, так же как и его очки в роговой оправе. Задумавшись, он то снимал их, то надевал обратно. 6 лет назад, когда Остин учился в аспирантуре в Лицце и специализировался в сфере биологии океана, его родители и маленький братик результат празднования серебряной свадьбы. Ставшей сюрпризом для всех, попали в ужасную автокатастрофу. Грузовик неудачно пытался выполнить резкий поворот на дороге, забитой машинами. Четырёхлетний малыш уцелел благодаря детскому креслу, но передняя часть автомобиля оказалась раздавлена в смятку. Остин был убит горем, однако тут же бросил учёбу. А работе, связанной с путешествиями по всему миру, теперь даже речи не шло. Он вернулся домой, успешно отбился и от благонамеренных тётушек, и от социальных служб. устроился на заурядную банковскую должность и стал как мог воспитывать брата. Но, рассуждала про себя Кирсти, как бы ни старался Остин, ребенку все-таки не хватает материнской руки. Теперь Остину был 31 год, и за это время между ним и Дарни установилась такая прочная связь, что ни одной женщине не удалось внедриться в их сплоченную маленькую семью, хотя пытались многие. А может быть, Остин просто еще не встретил достойную женщину. Жаль, что Кирсти встречается с ним только для того, чтобы обсудить поведение Дарни. И все же Кирсти всегда старалась присутствовать на этих встречах лично. Хотя миссис Хан была компетентным педагогом и в помощи не нуждалась. Ну что ж, хоть какая-то возможность для общения. «Как вы считаете, воспитание Дарни достаточно женского влияния?» Спросила Кирсти. Остин опять запустил пальцы в волосы. «Но почему он лично забывает про стрижку?» О Кирсте подумала, люблю мужчин с длинными волосами. У Дарни примерно девять миллионов родственниц, и все желают ему только добра, — ответил Остин и смутился. Он вспомнил о том, с каким презрением Дарни взирал на гостей. Да и по части порядка в их доме было не все благополучно. К ним приходил домработница, но она отказывалась за ними постоянно подбирать. А без этого результаты уборки были малозаметны. Но постоянного женского влияния нет. Херцевски вскинула брови, как ей самой казалось, и грива. Но Остин сразу решил, что она его осуждает. Он чувствовал, его методы воспитания Дарни постоянно оценивают, и поэтому реагировал на чужое внимание остро. Дарни, конечно, не ангел, но Остин делал всё, что мог. Он был уверен: с братом мальчика лучше всего. У нас с Дарней всё в порядке, с напором произнёс он. Не поднимая глаз, Дарни взял Остина за руку и крепко сжал её. «Я не в этом смысле, мистер Тайлер, Остин. Я просто хотела сказать, насилие в школе недопустимо, ни под каким видом». «Но мы хотим и дальше здесь учиться», — взмолился Остин. «Мы в этой школе с первого класса, она в нашем районе. Мы не хотим переезжать и искать другую школу». Остин старался не удариться в панику. Худенькая ручка Дарни крепко стискивала его длинные пальцы. Сохранить родительский дом, остаться в той же школе, в том же районе, неподалеку от Стоук-Ньюингтона. Платить ипотеку нелегко, но для Остина и Дарни особенно важно сохранить хоть какую-то преемственность, какое-то постоянство. Дарни потерял все, что ему было знакомо. Отнимать у него еще и родной дом слишком жестоко. Здесь Остин и его брата окружали друзья и соседи, которые всегда готовы были накормить их горячим ужином и не отказывали взять Дарни к себе, когда Остин работал допоздна. Он любил свой район всей душой. Никто не собирается выгонять Дарни из школы. Принялась успокаивать Остин на Кирсте. Но чтобы больше никакой стрельбы из лука, договорились. Дарни закивал головой. Что скажешь, Дарни, не будешь больше стрелять из лука? Не буду, ответил Дарни, попрежнему разглядывая пол у себя под ногами. И подсказал Остин: "Прошу прощения". Выговорил Дарни, и, наконец поднял голову. Перед первоклассниками извиняться надо. Уж будь добр, ответил Остин. Кирси улыбнулся ему с благодарностью. А ведь она почти хорошенькая, рассеянно отметил Остин для учительницы. Дженнет, ассистентка Остина, встречала его у входа в банк. "Опас, давайте", произнесла она, протягивая ему чашку кофе. Остин пил его с молоком и тремя ложками сахара. Из-за того, что в определённых жизненных областях ему пришлось взрослеть слишком рано, в других он немножко отставал. Знаю, знаю, извините. Опять darn не хулиганит. Остин поморщился как от боли. Не волнуйтесь, сказала Дженнет и ободряюще похлопала его по плечу, одновременно убрав с его пиджака ворсинку. Это нормально, у всех детей бывает такая фаза. Все стреляют из лука, Дженни Цикателла глаза. Вап ещё повезло. Моя влёкся петардами. Немного приободрившись, Остин сверился со своими записями. Кто-то хочет взять кредит на кафе. При нынешнем состоянии рынка шансы на успех малы, и условия будут драконовскими. Все упрекают банки в излишней суровости, но давать деньги малому бизнесу дело неблагодарное. Более половины предприятий прогорает. Обязанность Остина состояла в том, чтобы определить, кто принадлежит к другой половине. Он свернул за угол и вошёл в приёмную. "Здравствуйте", произнёс он, улыбнувшись поразившей от волнения женщине с собранными в хвост непослушными чёрными волосами. Она нервно теребила журнал. "У меня ведь с вами назначена встреча на 10 часов". Эйзер вскочила, невольно глянула на большие часы на противоположной стене. "Знаю, знаю", поморщился Остин. "Простите, пожалуйста". Он хотел сказать, что обычно не опаздывает, однако это значило покривить душой. Пройдёмте в кабинет. След за сотрудником банка Изи прошла через стеклянные двери и очутилась в стеклянном закутке посреди офиса открытой планировки. Изи сразу пришла на ум аналогия с рыбками в аквариуме. Ещё раз простите за опоздание, меня зовут Остин Тайлер. Изабелла Рендел, Изи. Она пожала его крупную руку. Ладонь оказалась сухой. Изи обратила внимание, что у этого мужчины довольно-таки небрежная прическа для банковского служащего. Однако у него была приятная, чуть рассеянная улыбка и серые глаза с густыми ресницами. Пожалуй, не мешает добавить Остина Тайлера в список подходящих мужчин для Хелены. Сама Изи после ночи с Грэмом дала за рог держаться от представителя мужского пола подальше. При одной мысли Изи едва не застонала, но вовремя сдержалась. «Соберись», — велела она себе. То, что она спала всего три часа, ей отнюдь не помогало. Искавший ручку, Остин отметил, что клиентка сидит как на иголках. Когда Остин покинул лиц, он сомневался, есть ли у него способности к банковскому делу. Где кредиты, где изучение кораллов. Но работа нужна была срочная, а больше ничего не подвернулось. А еще банк позволил ему взять родительскую ипотеку. Но за прошедшие годы Остин неуклонно поднимался по карьерной лестнице. Оказалось, у него чутье на перспективные банковские продукты и выгодные инвестиции. Узнав Остина, как следует, клиенты всецело ему доверяли и были безраздельно преданы банку. Старшие менеджеры предвидели, что Остин ждёт большое будущее, хотя и они тоже полагали, что ему следовало бы подстричься. Итак, произнёс Остин, выудив ручку из кармана и сдув с неё катышки от бумажных салфеток. Чем мы можем вам помочь? Он взглянул на папку и с ужасом понял, что эти документы касаются совсем другого кафе. Остин стянул с носа очки. Вы день не задался с самого утра. Слушаю вас, попробовал выкрутиться он. Эзио устремила на Остина проницательный взгляд. Она сразу сообразила, в чём дело. Разве у вас нет моего личного дела? Предпочитаю услышать все факты из уст самого клиента. Так создаётся более полная картина. Уголки губ Изи дрогнули. Вот как. Именно, твёрдо произнёс Остин. Он подался вперёд и сцепил руки в замок на папке. И хотя Остин понял, что его раскусили, Изи была рада возможности поведать свою историю целиком. В любом случае, сейчас она узнает, воплотится ли её мечта в жизнь. Изи рассказала всё как есть, опустив, естественно, тот факт, что спала с боссом. И представила дело так, будто всю жизнь собиралась открыть собственное кафе. До да вдобавок, подкрепила своё намерение тщательным финансовым анализом. Чем дольше Изи говорила, тем более реальной и осуществимой казалась её цель. Прямо такие методика, созидающая визуализация в действии. Изи чувствовала, что прямо сейчас воплощает свои планы в жизнь. Я вам принесла капкейков, добавила Изи в конце. Но Остин отмахнулся. Извините, подарки не принимаю, иначе подумают, что я подкупаю вас капкейками, удивилась Изя. Тут дело в принципе, капкейки, инструменты, вино, без разницы. Ну надо же. Изя уставилась на жестяную банку у себя на коленях. Мне такое и в голову не приходило. То есть вы не собирались подкупать меня капкейками? Откровенно говоря, как раз на это и рассчитывала. Они улыбнулись друг к другу. Остин пригладил непослушные волосы. Грушевый дворик. А ну-ка, напомните, это такой крошечный закоуток возле Albion Road. Вы его знаете? С энтузиазмом закивала Изи. Да, подтвердил Остин, прекрасно знавший весь этот район. Но место не слишком прибыльное. Там есть магазины, возразила Изи. И вообще посетители придут, главное, чтобы было куда. Вообще-то цитата из фильмов про призраков, играющих в бейсбол. «Бизнес-стратегии не считаются», — улыбнулся Остин. Тут Изи совсем расслабилась и едва не ляпнула, что просто обожает фильм «Поле его мечты». Вдобавок, она чуть не спросила, нравится ли он Остину. Но для банкира молодой человек оказался удивительно легок в общении. Перед этой встречей Изи тряслась от страха, а теперь... «Я не уверен, что... Покажите-ка расчеты еще раз». Остин внимательно их изучил. Арендная плата не слишком велика, но ну а что касается технической стороны вопроса, ингредиенты обойдутся достаточно дёшево. Если Изи возьмёт всю готовку на себя, найти персонал не составит труда. Но даже при всех этих преимуществах рентабельность удручающе мала, прямо-таки минимальна. Чтобы кафе начало приносить достойную прибыль, придётся запастись трудолюбием и терпением. Прищурившись, Остины ещё раз просмотрел цифры, потом поднял взгляд на Изи. В конечном итоге все зависит от нее. Если она будет усердно работать, посвятит всю жизнь выпечке и только выпечке, тогда она хоть и с трудом, но выплывет, может быть. Видите ли, начал Остин. Позабыв про вторую назначенную встречу, Остин целый час разъяснял Изи каждый шаг на пути к собственному бизнесу. Страховка, нормы гигиены и безопасности труда, инспекции, финансовая сторона дела, маркетинг, поставки и хранение продуктов, прибыли, порционный контроль. Изи казалось, будто она год отучилась в бизнес-школе. А Остин все говорил и говорил, время от времени снимая очки, чтобы подчеркнуть особенно важную мысль. Между тем, благодаря ему туманные мечтания Изи приобретали четкие осязаемые формы. Остин будто выстроил фундамент для ее воздушного замка. Шаг за шагом он объяснил, какая ответственность будет лежать на Изи, и только на ней одной, и что ей придется делать. Причем не один раз для конкретного проекта, а постоянно, снова и снова, если она, конечно, хочет зарабатывать себе на жизнь. Через 55 минут Остин откинулся на спинку стула. У него в арсенале имелась стандартная заготовка. Коллеги в шутку прозвали ее устрашающей речью. Остин произносил ее перед всеми, кто хотел открыть свой бизнес. Если у тебя от одного описания этого тяжкого бремени голова идет кругом, твой бизнес заведомо обречен. Но с этой девушкой все по-другому. Остин вышел за строго профессиональные рамки, чтобы помочь ей показать подводные камни и выгодные возможности. Остин узнал, что он должен как-то возместить ей ущерб. Ведь она опоздала и вдобавок явился на встречу не с той папкой. И хотя поначалу Изи была настроена воинственно, даже почти агрессивно, в процессе беседы она смягчилась. К тому же, в симпатичном платье в цветочек Изи выглядела очень мило. Остин хотел как можно более детально объяснить ей, во что она ввязывается. Он любил район, о котором она говорила. Детство Остина прошло неподалёку от грушевого дворика, и он часто прятался там под деревом с книгой. Здание тогда было заброшенным, очаровательное местечко. А ведь Остин думал, что он один знает про этот уголок. Если кафе откроется, можно будет посидеть там с чашечкой кофе и кусочком чего-нибудь вкусного. Ну что ж, идея весьма заманчивая. Но тут всё зависит от Изи. Итак, Эффектным взмахом руки завершил свою речь Остин. «Что скажете, Изи? Готовы ли вы взяться за это дело, если банк окажет вам поддержку?» Обычно клиенты отвечали «Конечно!» Вели себя так, будто прошли отбор в «Х-фактор» и клялись, что будут выкладываться на сто десять процентов. А Изи задумчивым видом откинулась на спинку стула. «Ну вот и наступил решающий момент. Если банк даст ей деньги, назад уже не повернешь». А в случае успеха Изи связывает себя обязательствами на всю жизнь. Эта ноша будет целиком лежать на её хрупких плечах. Отныне она больше никогда не сможет вернуться домой с работы и выкинуть дела из головы. Изи вспомнила дедушку. Он постоянно думал о своих пекарнях, и когда ел, и даже когда спал, они были для него всей жизнью. Но способна ли на такую самоотдачу Изи? Впрочем, если дела пойдут успешно, она сможет нанять управляющего. открыть ещё одно кафе. Всё это вполне осуществимо. В результате у Изи появится больше свободы. Она сможет жить по своим правилам и сама составлять расписание. Уж во всяком случае протоколы чужих собраний ей больше вести не придётся. Но тут тихий внутренний голос спросил: "А что ты будешь делать, когда заведёшь ребёнка?" Но Изи сердито отмахнулась от этого голоса. Сейчас у неё ни работы, ни мужчины. Проблемы надо решать по мере их поступления. Мисс Рендо Остин был рад, что Изи подходит к решению обдуманно, значит, она его внимательно слушала. Костину постоянно приходили напыщенные типы, полагавшие будто сами всё знают, они не только пропускали слова Остина мимо ушей, но и перебивали его. Обычно на долгая этих всезнаек не хватало. Изи посмотрела Остину в глаза. Спасибо, что рассказали мне всё как есть. Сильный я вас напугал. Виноват, уточнил Остин. Нет, нисколько. Если банк согласен дать мне кредит, то я готова. Остин скинул брови. Хорошо, конечно, сначала я должен кое с кем побеседовать. Остин порылся в портфеле в поисках бланков, которые Изи должна была заполнить, но вместо них вытащил только яблоко и рогатку. Вы прямо как Денис мучители из фильма, рассмеялась Изи и мысленно вычеркнула Остина из списка мужчин для Хелены. Обручального кольца у Остина на пальце нет, зато у него явно есть дети. Стреляем яблоками по неплательщикам, пошутил Остин. С сожалением, посмотрев на Фрок, он убрал его обратно в портфель. По-моему, вы голодны, заметила Изи. Верно, не стал отпираться Остин. Он такой сердно пытался накормить Дарни, что сам так и не позавтракал. Точно не хотите капкейк? Я никому не скажу. Совесть не обманешь. Наигранный строгостью ответил Остин и нажал на кнопку интеркома у себя на рабочем столе. Дженнет, принесите, пожалуйста, бланки для открытия расчётного счёта юридического лица. Но я уже Остин обрёл палец к кнопке. Дженнет, помогушь вам заполнить бумаги, а потом просто оставьте их на ресепшене. А меня, наверное, ждёт одиннадцатичасовой клиент. Он уже полчаса в приёмной сидит, сообщила Дженнет, входя в кабинет с пачкой бумаг. Остин поглядел на Остина, будто на шеловливого школьника. Скажу, что вы готовы его принять. С этими словами Дженнет покинула кабинет. Изи встала. Спасибо, с улыбкой произнесла она. Удачи, пожелал Остин. Он тоже встал, снял очки и протянул ей руку. Изи её пожала. Если что-то понадобится, вот моя визитка. Банковскую ручку взять не хотите? Оставьте себе, ответила Изи. Ох, то подумать, что вы меня подкупаете. Хотя погода по-прежнему была холодной и пасмурной, дождь прекратился. Изи понимала, что предстоит куча дел, и всё же ей о многом нужно было поразмыслить. Изи перешла через шумную Далстон-роуд. Нечуть не испугавшиеся холода прохожие, еле сосиски в тесте рядом с пекарней, проталкивались в сторону рынка или разглядывали товары в корзинах для белья, выставленных перед магазином подержанных безделушек. Сток Ньюингтон-Хай-Стрит оказалась немного потише. Матери с колясками направлялись кто на детскую йогу, кто в библиотеку, кто в кафе, чтобы поесть вегетарианского фалафеля, а кто на церковный двор. Игрушечный магазин разместился бок о бок с роскошным шоу-румом, где можно было выбрать обои и процветающим независимым книжным магазином. Потом Изи свернула на Альбион-Роуд. Массивные серые дома бесстрастно глядели на нее. Здесь прохожих почти не было, только длинный автобус 73 изгибался, стараясь повернуть за угол, и создавал немалых размеров пробку. А рядом скрывался почти незаметный переулочек на углу. Войдя в грушевый дворик, Изи увидела в окне вывеску "Сдано в аренду". Изи испытала прилив восторга. Она опустилась на холодную скамейку под деревом. Даже в такую промозглую погоду по всему телу разлилось приятное ощущение гармонии и покоя. Сердце едва выглядывало из-за туч. И всё же крошечный уже почти весенний лучик согрел бледное после зимы лицо Изи. Она блаженно зажмурилась. Зима скоро кончится. А здесь у неё появится собственный уголок в одном из самых кипучих и бурлящих городов мира. Но сможет ли Изи удержать этот уголок? Когда Дес пришёл отдать ей ключи, то застал Изи сидящей на скамейке с мечтательным видом глядящей вдаль. Дес невольно встревожился. Совсем не такое лицо должно быть у предполагаемой владелицы бизнеса. Так смотрят те, у кого в голове одни миражи. Здравствуйте, произнёс Дес, полностью загородив собой тоненький лучик солнца. Извините, что опоздал, жена должна была, э, впрочем, неважно. Изи прищурилась и посмотрела на него. Здравствуйте. Простите, я вас не сразу заметила. А здесь такое приятное место для отдыха, самое то. Я сегодня не выспалась. Изиа се класскачила и постаралась взять себя в руки. Она продолжала вести себя как профессионал. Ну что ж, осмотрим фронт работ. За год до участия в показах недвижимости Изи научилась подмечать всё, что нуждалось в доработке, и подавать эти изъяны в выгодном свете. Десторжес торжественно вручил ей огромную связку ключей. Медленно повернув их в трёх замках и открыв скрипучую дверь, она осознала одно дело консультировать клиентов. и совсем другой самой решать, что нужно делать. Старый прилавок покрыт слоем пыли, окно облеплено грязью. Может быть, предыдущие владельцы помещения достигали здесь гармонии, но вести хозяйство не особо старались. Вдоль стен тянулись совершенно ненужные издеполки, зато такие полезные вещи, как раковины и розетки, в достаточном количестве на чисто отсутствовали. Сердце Изы забилось быстрее. Неужели она слишком много на себя взяла? Камин просто очарователен, но если развести в нём огонь, Расставить вокруг него столики и стулья не получится. Изи была на сто процентов уверена, что пожарный инспектор это начинание не поддержит. А Остин из банка весьма категорично заявил, что с пожарным инспектором ссориться нельзя. «Это все равно, что испортить отношения с миграционным офицером в США». «Что ж, работы предстает много», — бодро заметил Десс. «Он надеялся поскорее освободиться и прийти домой прежде, чем теща успеет поведать Джейми неприятную правду о его отце». Но вы, непременно справитесь, прибавил Дес. "Думаете?" произнесла Изи. Достав цифровую камеру, она лихорадочно фотографировала помещение. Раньше Изи жила, представляла своё будущее кафе: стены выкрашены в свежий оттенок зелёного, сверкающие чистотой окна, через которые внутрь проникает свет, аппетитные пирожные пастельных тонов красиво разложены на подставках. Но в этом пыльном, грязном месте фантазии развеивались как дым. Не забудьте осмотреть подвал, напомнил Дез. Изи видела его на чертежах, но пока ни разу туда не спускалась. Изи ото всех скрывала это обстоятельство, и стыдно было признаться, что она арендовала здание, не обследовав его сверху донизу. Такая опрометчивость вызовет осуждение. Изи осторожно спустилась следом за Дезмондом по узкой шаткой лестнице, освещённой висевшей на потолке лампочкой. На полпути Изи заметила дверь в туалет. А то, что она увидела внизу, оправдало все её ожидания. Огромное пространство, где более чем достаточно места для промышленной плиты, без которой никак не обойтись. Да и работающая вентиляция в наличии. Стойки водоснабжения тоже на месте. Изя даже наметила удобный уголок для рабочего стола, за которым будет заниматься бумажной работой. Маленькое окошко в дальней части подвала выходило на соседнее здание, поэтому света здесь маловато, но тут уж ничего не поделаешь. Зато тепло из подвала будет распространяться по всему остальному зданию. Тепло от идеально работающей чётко прописания, нагревающейся до высокой температуры плиты. А такой до сих пор мечтал дедушка. Прекрасно, воскликнула Изи, повернувшись к Дезу. Её глаза сияли. Дез внимательно оглядел помещение. Его взгляду предстал обычный старый грязный подвал, но что он понимает в подобных делах? Да, кивнул Дез. А теперь подпишите, пожалуйста, несколько бумаг. Вам, наверное, уже надоело всюду расписываться. Это точно, согласилась Изи. Из банка она вышла с папками, набитыми документами, и теперь ждала, когда ей выдадут торговую лицензию. Разрешение на то, чтобы открыть в здании заведение общественного питания, было получено ещё до Изи. Но как добиться того, чтобы этим самым заведением общественного питания стало её кафе? Впрочем, Остин пообещал, что если кредит одобрят, он с удовольствием поможет ей с документами. К тому времени, как Дес и Изи выбрались обратно наверх, слабое послеполуденное солнце уже освещало фасад здания. Тусклые жёлтые лучи проникали внутрь сквозь замызганное стёкла, подсвечивали пылинки в воздухе и освещали камин. Изи заметно приободрилась. Да, грязи здесь тонны. Да, сделать предстоит многое. Но Изи работать не боится. Она покажет Грему, на что способна, и он будет ею гордиться. А в день открытия Изи пригласит сюда деда. Непонятно, как это устроить, но да ничего, она обязательно что-нибудь придумает. Но ну, о Хелене и остальных друзей Изи просто соррёт на повал. Она устроит на Albion Road коммерческий бум. Про неё напишут в газетах Metro и Evening Standard. Её кафе будут называть секретом для посвящённых. Люди будут приходить к ней пить кофе и угощаться вкусными пирожными. Очаровательный дворик и прекрасный интерьер заведения поднимут им настроение. По лицу Изи дес понял, что она опять в это это в облаках. Ну что ж, пойдёмся, выпалил он, не в силах скрыть, что спешит. Впрочем, если хотите, можете остаться здесь, это ведь ваше кафе. Нет, у меня ещё куча дел, улыбнулась Изи. Уйдём вместе. Дес с радостью улыбнулся ей в ответ. Сколько кило кофе будет через вас проходить? Он интересовался он для поддержания беседы, пока Изи боролась с дверными замками. Что? Растерялась Изи. Дэ вспоморщился. Он был уверен, что Изи знакома хотя бы азы профессионального жаргона. Мимолётный проблеск надежды, который Дэс испытал, когда Изи пришла в восторг от подвала у газ. Пройдёт 3 месяца, и Дэс опять будет показывать это помещение потенциальным арендаторам. Конечно, чем больше комиссия, тем лучше. Но мистер Барстоу уже начинает терять терпение, как будто арендатор выбирает дес, а не сам хозяин. "Да, так, ничего", пробормотал дес, доставая ключи от машины. "Когда кафе откроется, обязательно заходите", пригласила Изи. Дес подумал о своём урезанном бонусе. "Зайду, если будет возможность", ответил он. И дес кинулся спасать Джеми из острых коктейй бабушки.